Коза Ностра. История сицилийской мафии. Джон Дики. Предуведомление. Как не замедлит стать очевидным, в этой книге неизбежно выдвигаются серьезные обвинения в адрес конкретных лиц. Поэтому категорически не следует слушать эту книгу, упуская из виду следующее. Мафиозные семьи и семьи, объединенные кровью, ни в коей мере не являются синонимами. Из того обстоятельства, что один или несколько членов какого-либо семейства, упомянутого в этой книге, вступили в мафию, ни в коей мере не следует, что их родственники по рождению или браку принадлежат к мафии, действуют в ее интересах или даже имеют представление о сфере деятельности и интересов своих родичей. В самом деле, поскольку Коза Ностра, тайное общество, одно из ее правил гласит, членам организации запрещается рассказывать своим родственникам что-либо, касающееся ее деятельности. По той же причине Афортиори, потомки ныне умерших людей, относительно которых имелись подозрения в связях с мафией, не могут и не должны подозреваться в этих связях. На протяжении своей истории сицилийская и американская мафии устанавливали контакты с отдельными бизнесменами, политиками и представителями таких общественных организаций, как профсоюзы. Также обе мафии устанавливали контакты с компаниями, профсоюзами, политическими партиями или определенными группами в составе этих партий. Имеющиеся в нашем распоряжении исторические данные неопровержимо свидетельствуют о том, что одна из важнейших характеристик подобных контактов – их разнообразие. К примеру, в тех случаях, когда мафии платили за покровительство, вовлеченные в процесс организации и индивидуумы, могли быть как невинными жертвами, так и добровольными пособниками организованной преступности. Встречающиеся в этой книге упоминания таких организаций и отдельных лиц не могут и не должны трактоваться как определяющие виновность конкретных лиц и структур. Необходимо иметь в виду, что если какие-либо лица или организации в прошлом имели контакты с мафией, они совершенно не обязательно продолжают их иметь до сих пор. Вдобавок, на основании текста этой книги не следует делать далеко идущих выводов относительно организаций и отдельных лиц, чьи названия и имена, по чистой случайности, совпадают с названиями и именами, упомянутыми в этой книге. Эта книга, подобно большинству работ по истории мафии, рассматривает широкую историческую перспективу, в рамках которой членам мафии удавалось ускользать от ответственности гораздо чаще, чем можно было бы ожидать. Число таковых случаев достаточно велико, а причины, по которым обвинительные приговоры не выносились, весьма разнообразны. И отнюдь не всегда мягкосердечие правосудие объясняется недальновидностью или некомпетентностью представителей правоохранительных органов и юстиции свидетелей и судей. Поэтому, за исключением тех случаев, когда о такой недальновидности или некомпетентности говорится впрямую, не следует искать в действиях указанных государственных служащих небрежение или злой умысел. Многие люди на протяжении полутора столетий отрицали сам факт существования мафии или стремились преуменьшить степень ее влияния на общество. Очень многие из этих людей говорили и действовали вполне искренне. Одновременно множество людей выражали искренние, разумные и нередко вполне обоснованные сомнения в надежности свидетельств, полученных от отдельных пентити, отступников или от пентити в целом. При отсутствии здесь прямых утверждений обратного не следует делать выводов о связи какого-либо человека с мафией лишь на том основании, что он отрицает существование мафии или выражает сомнения в свидетельствах пентити. Когда в этой книге упоминаются отели, рестораны, магазины и другие общественные места, где происходили встречи мафиози, из фактов подобных упоминаний категорически не следует, что владельцы и менеджеры этих заведений, равно как и персонал, в какой-либо мере содействовали мафии, знали о встречах мафиози, об их принадлежности к криминальному сообществу или о криминальной природе бизнеса, служившего темой для встреч. По причинам чисто практическим, автор не имел возможности лично проинтервьюировать всех людей, чьи высказывания приводятся в этой книге, цитируются по письменным источникам, таким как интервью в книгах и газетах. Автор пользовался этими источниками, исходя из убеждения, что приводимые в них слова воспроизведены аккуратно и достоверно. Пролог. Две истории, два майских дня, разделенные столетием исторического времени. Каждая история, первая мелодраматический вымысел, вторая трагическая реальность, открывает нам нечто важное относительно сицилийской мафии и отчасти объясняет, почему наконец-то стало возможным написать историю мафии. Первая история явила себя миру в Римском театре Констанции 17 мая 1890 года на премьере оперы, которую многие считают наиболее успешной оперой всех времен. Кавалерия Рустикана. Сельская честь. Пьетро Масканьи. Бесхитростный рассказ о ревности, чести и мести сицилийских крестьян был положен на бойкую музыку. Оперу встретили с восторгом. На премьере певцов 30 раз вызывали на бис. Королева Италии аплодировала, не скрывая эмоций. Несколько месяцев спустя в письме к другу 26 летней Масканьи признался, что эта одноактная опера сделала его богатым на всю жизнь. Каждому известны хотя бы несколько тактов из «Кавалерия». Каждый знает, что место действия оперы — Сицилия. Интерметса Маскани звучит в знаменитой финальной сцене из неистового быка Мартина Скорсезе. Этого беспощадного анализа итало-американского мачизма «Гордости и ревности». Музыка из оперы также звучит на протяжении всей третьей части «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы. В финальной сцене киллер-мафиози, облаченный в сутану, преследует свою жертву по роскошному театру Массима в Палермо. А на сцене тем временем исполняют кавалерия. Сын Дона Майкла Карлеона исполняет ведущую партию Туриду. В конце фильма «Интермеца» возвращается как аккомпанемент смерти престарелого Дона, которого играет Аль Пачино. Гораздо менее известно, что сюжет этой оперы представляет собой сицилийский миф в его чистейшей первозданной форме. Этот миф весьма близок к официальной идеологии, которой сицилийская мафия придерживалась почти полтора столетия. Согласно последней, мафия не организация в привычном смысле этого слова. Принадлежность к мафии проистекает из дерзкой гордости и щепетильности, глубоко укорененных в душе всякого сицилийца. Представление о сельской чести тем самым как бы обосновывало исторические возникновения мафии. Сегодня уже невозможно рассказывать о мафии, не принимая во внимание этот миф. Вторая история началась на холме над дорогой, которая ведет к Палермо от аэропорта. Время около шести вечера, 23 мая 1992 года. Джованни Бруско, коренастый и бородатый человек чести, наблюдает за коротким отрезком дороги перед поворотом к городу Капачи. В этом месте его люди с помощью скейтборда загнали в сливную трубу 13 бочонков, вместивших в себя почти 400 килограммов взрывчатки. В нескольких метрах позади бруски другой мафиоза, постарше, курит и разговаривает по радиотелефону. Внезапно он заканчивает разговор и подается вперед, чтобы взглянуть на дорогу в телескоп, установленный на табуретке. Разглядев кортеж из трех автомобилей, приближающийся к повороту, он шипит. «Вай! Ну давай! Ничего не происходит!» «Вай!» — снова шипит он. Бруско замечает, что кортеж движется медленнее, чем ожидалось. Он ждет. Секунды тянутся бесконечно. Автомобили минуют старый холодильник, положенный у дороги в качестве отметки. Лишь когда в третий раз слышится раздраженная на грани паники «Вай!», он нажимает на кнопку. Раздается глухой взрыв. Земля дрожит под ногами. Асфальт вздыбливается. Первая из трех машин взлетает в воздух. Она описывает дугу и приземляется в 60 или 70 метрах от дороги, в роще оливковых деревьев. Вторая машина — белый бронированный «Фиат Крома». Лишившись оторванного взрывом двигателя, она сползает в образовавшуюся на шоссе яму. Третий автомобиль тоже пострадал, но не сильно. Жертвами взрыва оказались магистрат Джованни Фальконе и его жена, ехавшие в белом «Фиате», а также трое охранников в первой машине. Фальконе возглавлял расследование преступлений мафии. Покончив с ним, сицилийская мафия избавилась от самого опасного из своих врагов, символа антимафиозной деятельности. Взрыв в Капаче шокировал Италию. Это событие навечно запечатлелось в сознании многих людей, Некоторые политики публично заявили, что им стыдно называть себя итальянцами. Для некоторых трагедия Капачи явилась наглядной демонстрацией силы и могущества мафии. Одновременно эта операция показала, что миф о сельской чести окончательно ушел в прошлое, как бы подтвердил банкротство официальной идеологии мафии. Не случайно первая заслуживающая доверие история сицилийской мафии была опубликована в Италии именно после Капачи. Рассказ о деревенском любовном треугольнике в кавалерья Рустикана достигает своего апогея на площади Сицилийского городка. Возчик Альфео отказывается от выпивки, которую ему предлагает молодой солдат Туриду. До взаимных оскорблений еще не дошло, однако оба знают, что стычка непременно закончится кровью. Ведь Альфио нашептали, что Туриду покусился на честь его жены. В кратком разговоре этих персонажей воплотилась вся примитивная система ценностей. Оба признают, что задета их честь, оба мечтают о вендетте и считают дуэль единственным способом разрешить конфликт. Как диктует обычай, они обнимаются, и Туриду зубами сжимает мочку правого уха Альфио в знак того, что вызов принят. После этого Туриду в слезах прощается с матерью и покидает сцену, дабы встретиться с Альфио в близлежащем саду. Издалека доносится женский крик «Туриду убили!». Крестьяне в смятении разражаются воплями занавес. Композитор Маскании родом из Тосканы, никогда не был на Сицилии. На репетиции тенор изменил текст своей вступительной арии, потому что либритисты, земляки Масканье, не сумели подыскать настоящие сицилийские слова. Впрочем, все это не имело принципиального значения. В 1890 году Сицилия была модной темой. Публика в Театре Констанции ожидала увидеть и увидела живописный остров будто сошедший со страниц иллюстрированных журналов, экзотический остров солнца и страсти, населенный задумчивыми смуглыми крестьянами. Что касается мафии, в 1890 году она уже представляла собой хорошо организованную преступную ассоциацию, имела покровителей среди политиков и стремилась выйти за пределы Сицилии. Столица острова Палермо Местные политики активно мошенничали и расхищали средства, выделенные центральным бюджетом на восстановление города. Среди этих политиков были и мафиозы. Правда, общераспространенное представление о мафии было совершенно иным. Те, кто пришел на премьеру оперы Масканьи, воспринимали Туриду и, в особенности вождика Альфио, несмотря на всю местную патетику их взаимоотношений, не только как типичных сицилийцев, но и как типичных мафиози. Слово «мафия» употреблялось для обозначения не столько криминального синдиката, сколько того сочетания яростной страсти и восточной гордости, которые, как считалось, определяют характер жителей Сицилии. Иными словами, быть мафиозо означало иметь примитивное представление о чести, следовать рудиментарному рыцарскому коду, принятому среди отсталых сицилийских крестьян. Это снисходительное представление, разделявшееся высокомерным итальянским севером, объяснялось не только непониманием истинного положения дел на юге. Через семь лет после оглушительной премьеры оперы Москании скороспелый сицилийский социолог Альфредо Нечеффора опубликовал книгу «Современная варварская Италия. Исследование отсталых народов Южной Италии». В этой книге Ничефора достаточно пренебрежительно охарактеризовал те особенности сицилийской психики, о которых повествовала кавалерия. «В крови сицилийца вечно бурлит недовольство и не знающая границ страсть эго. Каждый сицилиец – мафиоза по природе». Ничефора, кавалерия и в целом итальянская культура того времени систематически отождествляли Сицилию с мафией. Их последователи, будь то сицилийцы, итальянцы или иностранцы, продолжали и продолжают совершать ту же ошибку, стирая всякие очевидные различия между мафией и тем, что один английский путешественник 1960-х годов назвал первобытной ментальностью сицилийского бессознательного. Сицилийскую культуру слишком долго отождествляли с мафиосита, мафиозностью, и это отождествление служило интересам организованной преступности. Абсолютно ясно – что расхожее представление о вымышленности мафии было только на руку незаконной преступной организации, носившей это имя. «Нет никакого тайного криминального общества», — гласило это мнение. «Есть лишь очередная теория заговора, придуманная теми, кто не понимает образа мышления сицилийцев». Бесчисленное множество исследователей повторяли этот довод. Мол, продолжавшиеся на протяжении столетий набеги заставили сицилийцев с подозрением относиться к чужакам, поэтому они предпочитают разрешать конфликтные ситуации между собой, не привлекая полицию и суд. Затирание различий между мафией и сицилийцами в целом также способствовало тщетности законных мер против преступности. Если во всем виновата пресловутая примитивная сицилийская ментальность, каким образом возможно бороться с мафией, разве что арестовать все население острова? Как гласит итальянская пословица «Тутти кальпивали, суно кальпивали». То есть, если виновны все, то никто не виновен. Мафия добилась грандиозных успехов в распространении подобных измышлений. Ее усилия на протяжении полутора столетий привели к тому, что в обществе зародились сомнения. В результате сам факт существования мафии долгое время оставался не более чем предположением, теорией, точкой зрения и был признан на удивление недавно. А желание написать историю мафиозного менталитета часто оказалось прихотью, заслуживающей не большего внимания, чем готовность сочинить историю гальского остроумия или британской чопорной верхней губы. Тем, что миф о сельской чести и выражаясь фигурально о деревенском рыцарстве наконец-то был развенчан, мы обязаны Фальконе и его коллегам. История, завершившаяся взрывом в Капачи, началась на заре 1980-х годов, когда менее чем за два года погибло как минимум тысяча человек. Люди чести, их родственники и друзья, полицейские и ни в чем не повинные случайные прохожие. Кого застрелили на улице, кого увезли в тайное логово и задушили, кого растворили в кислоте, похоронили заживо в бетоне, утопили в море или разрезали на куски и скормили свиньям. Это был самый кровопролитный мафиозный конфликт в истории. Но в войну он не перерос. Остался кампанией по искоренению. Во главе этой кампании стояла дружина мафиози, группировавшихся вокруг клана Корлеона. Они организовывали тайные отряды смерти, чтобы истребить своих противников и установить почти диктаторскую власть мафии над Сицилией. Среди жертв этой резни оказались двое сыновей – брат, племянник Шурин и зять достаточно влиятельного человека чести Тамаза Бушетты, в газетах его именовали «боссом двух миров», поскольку его деловые интересы простирались по обе стороны Атлантики. Впрочем, от королеонцев не было спасения ни в одном из этих миров. Бушету арестовали в Бразилии. Будучи выслан в Италию, он попытался совершить самоубийство, проглотив стрихнин, который всегда носил с собой. Попытка едва не оказалась успешной. Поправившись, Бушето решил покаяться и поведать властям о том самом тайном обществе в которое вступил в возрасте 17 лет. Причем исповедаться он соглашался только Джованни Фальконе. Последний вырос в добропорядочной семье из полуразвалившегося в то время центрального палермского квартала Локальца. Однажды он обронил, что с детских лет привык к запаху мафии. В местном клубе юных католиков он играл в настольный теннис с Стамазо Спадара, позднее известным мафиоза и торговцем-героином. Любовь родителей уберегла Фалькона от подобных искушений, он вырос приверженцем долга, церкви и патриотизма. Свою судебную карьеру он начал в должности магистрата в суде по банкротствам, где отточил умение разбираться в сомнительных финансовых проводках. Это умение легло в основу ставшего знаменитым метода Фалькона. Впервые Фальконы воспользовался своим методом в 1980 году, расследуя попытку провоза через границу крупной партии героина. После этого дела его перевели в криминальную полицию Палермо. В 1982 году он добился 74 обвинительных приговоров по героиновому делу. Оглушительный успех для острова, где практика запугивания свидетелей, судей и присяжных разрушила не одно тщательно подготовленное обвинение. Бушет снабдил Фалькона внутренней информацией о мафии. Для нас, говорил Фалькона, он был кем-то вроде профессора языкознания, отправляющего своих студентов в Турцию и запрещающего пользоваться языком жестов. Благодаря многочасовым допросам Бушетты, Фалькона и его группа смогли составить реальное представление о преступном синдикате. Они терпеливо прослеживали связи между личинами, именами и преступлениями. Постепенно складывалась совершенно неожиданная картина. Структура мафии, методы управления, образ мышления. Сегодня сложно представить, сколь мало было известно о сицилийской мафии до того, как Тамаза Бушета решил исповедаться Джованни Фальконе. Первым откровением стало название организации, данное ей самими ее членами. «Коза Ностра» — «Наше дело». До той поры даже те немногочисленные следователи и полицейские, кто принимал мафию всерьез, искренне полагали, что это название применимо исключительно к американской мафии. Бушетта также рассказал Фальконы о пирамидальной структуре управления мафией. В самом низу находятся солдаты, разбитые на десятки. Ими командует Каппадычина, десятник. Каждый Каппадычина подчиняется избранному боссу местной банды или семьи. У этого босса имеется заместитель и один или несколько консильери, советников. Три семьи, контролирующих соседние территории, образуют мандамента, район. Главы районов входят в состав комиссии этого мафиозного парламента или совета директоров провинции Палермо. В теории провинциальный парламент подчиняется региональному, составленному из главарей мафии со всей Сицилии. Однако на практике Палермо доминирует в мафии. Почти 50% из ориентировочно 100 мафиозных семей на Сицилии контролируют часть территории Палермо, а председатель комиссии Палермо является негласным лидером всей сицилийской мафии. К тому моменту, когда Бушетта начал давать свои показания, сицилийская мафия насчитывала около 5000 людей чести. Значимое убийство полицейских, политиков или других мафиози планировались на самом верху и совершались лишь с высочайшего одобрения, что гарантировало совместимость этих преступлений с общей стратегией синдиката. Для обеспечения стабильности комиссия внедрила свод правил по урегулированию конфликтов внутри семей и районов. Уровень внутренней дисциплины в мафии привел следователей в изумление. Босс двух миров неплохо ориентировался и в делах американской «Коза Ностра». Он поведал Фалькона, что у сицилийской мафии и у американской, которую первая и породила, схожая структура. Однако они являются независимыми друг от друга организациями. Член сицилийской мафии совершенно не обязательно окажется членом мафии американской. Крепость дружеских уз между двумя мафиями обеспечивают кровь и совместные деловые интересы, а не организационные связи. Другие люди чести последовали примеру Бушетты, пытаясь с помощью государства защититься от королеонцев и их отрядов смерти. Вместе со своим коллегой Пауло Барселина Фальконе методично проверял признание мафиози и собрал 8607 страниц документов, основу легендарного Макси-процесса, который состоялся в специально выстроенном бронированном зале суда Палермо. 16 декабря 1987 года, после 22 месяцев судебных слушаний, Судья огласил обвинительные приговоры 342 мафиози и приговорил их в совокупности к 2665 годам тюремного заключения. В ходе процесса теорема Бушетты, как называли скептики информацию последнего о структуре Коза Ностры, получила многократное подтверждение. Впрочем, официального подтверждения этой теоремы пришлось подождать до января 1992 года, когда, вопреки чаяниям и упованиям Коза Ностры, Кассационный суд, Верховный суд Италии, оставил в силе первоначальный приговор. Это было самое сокрушительное поражение, которое когда-либо терпела сицилийская мафия. В ответ корлеонцы отправили отряды смерти на охоту за следователями. Фальконе погиб через несколько месяцев после оглашения вердикта. Менее двух месяцев спустя Италия вновь испытала шок. Пауло Барселина и пятеро сопровождавших его коллег погибли при взрыве автомобиля у дома матери следователя. Трагическая гибель Фальконе и Барселина имела последствия, которые ощущаются и по сей день. Прежде всего, их смерть явилась подтверждением поражения понесенного мафией. Существование же организованной криминальной структуры под названием Коза Ностра перестало быть теорией. «Если коза Ностра существует, у нее должна быть история. А если у нее есть история, как заметил однажды Фалькона, она когда-то началась и когда-либо закончится». Благодаря усилиям Фалькона, Барселина и их товарищей, равно как и благодаря развенчанию мифа о деревенском рыцарстве, историки сегодня могут изучать историю мафии, опираясь на куда более достоверное свидетельство, чем раньше». По мере того, как реальность Коза-Ностры становилась все более очевидной из показаний Бушетты и прочих участников Макси-процесса, немногочисленные историки, в большинстве своем сицилийцы, двинулись в том же направлении, что и следователи. Стали изучать данные, которыми пренебрегали ранее, и разыскивать новые свидетельства. Перед ними мало-помалу открывалось новое поле деятельности. В 1992 году, после того, как Кассационный суд подтвердил теорему Бушетты и невольно способствовал гибели Фалькона и Барселина, написание истории мафии внезапно перестало быть чисто академическим занятием. Пришло осознание смертельной угрозы гражданскому обществу, а с ним — стремление показать уцелевшим магистратам, что они не одиноки в своей борьбе. Первая история сицилийской мафии была опубликована в Италии в следующем же году. В 1996 году книгу переиздали с исправлениями и дополнениями. С тех пор выяснились многие новые подробности. Желание рассказать публике историю мафии шло рука об руку с желанием отомстить Коза Ностре за кровавую жатву 1992 года. На Сицилии к истории относятся серьезно. Вероятно, сицилийцы с одобрением отнесутся к тому, что историю мафии узнают и за пределами Италии. Моя книга «Первая история сицилийской мафии от ее возникновения до наших дней» написана не на итальянском языке. В ней представлены самые свежие результаты расследований, история мафии излагается именно так, как рассказывают ее итальянские специалисты. Кроме того, в ней содержится ряд абсолютно новых данных. Последние несколько лет стало возможным подготовить гораздо более полную версию истории сицилийской мафии, чем даже несколько лет назад. Картина, которую рисовали размашистыми социологическими кистями, менталитет, парагосударственные функции, агрессивная субституция ныне содержит подлинные имена, места, даты и преступления. И чем отчетливее становится эта картина, тем более тревожными кажутся выводы, которые из нее вытекают. Тайное общество, основополагающим принципом деятельности которого является убийство, стала неотъемлемой частью итальянского образа жизни с середины XIX столетия. Джон Дики Введение Сегодня «мафия» — одно из тех слов, которые Италия подарила множеству других языков наряду с такими словами, как «пицца», «спагетти», «опера» и «катастрофа». Это слово используется для обозначения преступных сообществ отнюдь не только на Сицилии и в Соединенных Штатах Америки, в тех местах, где обосновалась мафия в строгом значении этого термина. Словом «мафия» называют преступные организации по всему миру. В Китае, в Японии, в России, в Чечне, в Албании, в Турции и так далее. При этом упомянутые организации не имеют ничего или почти ничего общего с сицилийским оригиналом. В Южной Италии наличествуют и другие преступные организации, причем каждую из них по отдельности и все вместе также называют «мафией». Это и Сакра Корона Унита в Апулии, пятка итальянского сапога, Ндрангета в Калабрии, мысок Камора в Неаполе и окрестностях Галинища. У этих организаций своя собственная весьма захватывающая история. Одна из них, а именно Камора, немного древнее сицилийской мафии, однако на страницах этой книги всему им будет уделено внимание лишь в той степени, в которой они связаны с сицилийской козанострой. Причина очень простая: Никакая другая нелегальная итальянская организация не является столь могущественной, столь хорошо организованной и столь успешной, как мафия. Абсолютно не случайно сицилийское слово получило такое распространение в мире. Моя книга посвящена прежде всего истории сицилийской мафии и ее деятельности на Сицилии. Некоторые из широко известных американских мафиози, к примеру, Лаки Лучана и Аль Капона, будут встречаться нам далее, потому что историю сицилийской мафии невозможно рассказать, не упомянув о мафии американской, которую сицилийская и породила. За последние два столетия Соединенные Штаты стали настоящей питательной средой для организованной преступности. Однако лишь часть подвигов организованной преступности в США совершалась и совершается мафией. В этой книге американская мафия предстает во всем своем подобающем великолепии, не будем забывать, что с берегов крошечного треугольного острова в Средиземном море история мафии в США, во всяком случае ранних этапов этой истории, предстает в истинном свете. Мафия на Сицилии стремится к богатству и власти, культивируя искусство безнаказанно убивать людей и организуя сама себя уникальным способом, благодаря которому она представляет собой нечто среднее между теневым государством незаконным предприятием и тайным обществом наподобие франк-масонов. Коза Ностра выступает как государство, поскольку стремится обладать определенной территорией. С согласия мафии в целом каждая семья, по-итальянски эти семьи чаще всего именуют Коска, устанавливает нечто вроде теневого кабинета министров на территории, которую она контролирует. Для мафиозной семьи доходы от покровительства, то есть рэкета, являются столь же существенной статьей бюджета, как налоговое поступление для реального государства. Разница состоит в том, что мафия предпочитает облагать налогом всю экономическую деятельность, как легальную, так и нелегальную. Оптовики и грабители покорно выплачивают ей надлежащий процент — пиццу. Отнюдь не ситуации, когда мафиоза покровительствует и владельцу автосалона, и банде угонщиков, пасущихся при этом салоне. Так что единственной стороной, получающей прибыль от любой сделки, оказывается именно мафия. Подобно государству, мафия приписывает себе власть над жизнью своих граждан. При этом мафия вовсе не является альтернативным правительством. Она существует, проникая в государственные структуры и используя силу и слабость государства в собственных интересах. Коза Ностра – деловое предприятие, поскольку она ориентирована на получение прибыли, хотя бы и через устрашение. Впрочем, она редко добивается существенных успехов в своей правительственной деятельности. Большая часть доходов от Рэкета возвращается в дело для поддержания криминальной активности. Средства идут на подкуп адвокатов, судей, полицейских, журналистов, свидетелей и политиков, а также на поддержку тех мафиози, которые волей обстоятельств оказались в тюрьме. Коза Ностра выплачивает огромные суммы ради того, чтобы, как полагают некоторые мафиологи, создать своего рода бренд устрашения. Этот мафиозный бренд используется на всех товарных рынках, от мошенничеств с недвижимостью до контрабанды табака. Как правило, чем коварнее, опаснее и прибыльнее рынок, самый характерный пример здесь рынок оборота наркотиков, тем выше прибыль мафиозе, за спиной которых высится всемирно известный и несокрушимо надежный бренд устрашения. Коза Ностра является тайным обществом, поскольку вынуждена весьма тщательно подходить к отбору своих членов и налагает жесткие ограничения на их поведение в обмен на привилегию считаться членом мафии. Основные требования, выдвигаемые Коза Нострой, состоят в следующем. Быть скромным, уметь подчиняться и быть беспредельно жестоким. История организации поистине замечательна. Однако история мафии — это не только повествование о ее делах, о поступках людей чести. До Фальконе и Барселина великое множество других людей погибли, сражаясь с мафией. Некоторым из них посвящены страницы этой книги, ибо история мафии — это и история ее вражды с сицилийцами и другими людьми, противостоявшими ей с момента ее возникновения. История мафии также охватывает людей, которые по разнообразнейшим мотивам, от рационального страха до политического цинизма и откровенного соучастия в преступлениях, выступали в поддержку криминального синдиката. Но даже история мафии, включающая в себя все упомянутые аспекты, оставляет без ответа целый ряд вопросов. Поскольку всякий за пределами Италии знает или думает, что знает, что такое мафия, не может не вызывать изумления факт, что информация о сицилийской мафии получила подтверждение только в 1992 году. Каким же образом столь могущественная криминальная организация столько времени оставалась практически неуловимой? Частично объяснение этому находится в отсутствии свидетельских показаний. Мафия выживала и процветала благодаря тому, что запугивала свидетелей и ставила в тупик или подкупала полицию и суды. В прошлом власти и историки мафии, шедшие следом, слишком часто оказывались в таком положении, когда им только и оставалось, что пересчитывать трупы и удивляться непостижимой логике, лежавшей в основе очередного кровопролития. На самом деле проблема весьма серьезна, и коренится она в самом сердце итальянской системы управления. Выражаясь очень мягко, итальянское государство в минувшие полтора столетия демонстрировало по отношению к сицилийской мафии редкостное безразличие. В тех немногих случаях, когда государственные институты вспоминали о существовании мафии, воспоминания оказывались мимолетными. А когда случалось и такое, память не подводила чиновников, их действия не имели и намека на эффективность. Раз за разом Италия упускала возможность осознать факты, за подтверждение которых впоследствии заплатили своими жизнями Фальконе и Барселина. Мафия была тайной, выставленной на всеобщее обозрение. По этой причине тщетные попытки итальянского государства заметить мафию представляют собой куда более занимательную историю, нежели очередное повествование в романтическом жанре плаща и кинжала, повествование о нескольких индивидуумах, вознамерившихся во что бы то ни стало скрывать истину. По той же самой причине моя книга есть не только история мафии, но и история неумения и нежелания итальянского государства осознать очевидное и вести с ним борьбу. Существует достаточное количество фактов, подтверждающих, что мафиозная проблема актуальна для Италии и по сей день. В тот период, когда я писал свою книгу, пожизненный сенатор Италии, семь раз становившийся премьер-министром страны Джулио Андреотти, был обвинен в организации с помощью мафии убийства шантажировавшего его журналиста. Стукач Томмазо Бушетта, бывший босс двух миров, выступал в качестве ключевого свидетеля. Другой громкий случай связан с именем человека из рекламного бизнеса в 1993 году, основавшего политическое движение Форца Италия, нынешнюю партию премьер-министра и медиамагната Сильвио Берлускони. Допрос одного из перебежчиков дал основание полагать, что между Форца Италия и Коза Ностры существовали тесные контакты. Разумеется, эти обвинения были незамедлительно опровергнуты, Да и вряд ли стоит торопиться с заключениями по итогам допросов, не получивших судебного подтверждения. Тем не менее, все эти обстоятельства заставляют не только приподнимать от удивления брови, но и задаваться вопросом, как же Италия ухитрилась загнать себя в подобное положение. Историки, попытавшиеся найти ответы на этот и другие вопросы сразу после показаний Бушетты, совершили замечательное открытие, лишь усугубившее ситуацию с игнорированием итальянским государством существования мафии. Бушетта был далеко не первым мафиози, нарушившим знаменитый код молчания мафии, Амерту. Он был даже не первым из тех, чьим словам поверили. Информаторы появились практически одновременно с возникновением мафии. Вдобавок, с самого начала люди чести вели уклончивый и зачастую интимный диалог с представителями власти – полицейскими, магистратами, политиками. Сегодня историки в состоянии восстановить обрывки этого диалога. Нам открывается захватывающая, невероятная картина – картина соучастия государственных чиновников Италии в преступлениях мафии. Даже после того, как стало известно о перебежчиках из мафии, оставалась проблема восприятия как понимать и истолковывать то, о чем они сообщали. Полицейские и магистраты решали эту проблему с незапамятных времен и вплоть до судебного процесса по результатам расследования Фалькона и Барселина. С какой стати, кому бы то ни было, верить профессиональным преступникам, у которых имеются тысячи причин лгать? Показания против мафии зачастую отвергались на том основании, что они не являются надежными доказательствами для суда и для исторического исследования. Признание людей чести, даже признание пентити, всегда весьма запутаны и противоречивы. Кстати сказать, обманчиво само слово «пентита», буквально «раскаявшийся». Истинное раскаяние человека чести — невероятная редкость. На протяжении всей истории мафии ее члены, как правило, давали показания государству ради того, чтобы отомстить другим мафиози, предавшим первых или победившим их в стычке. Признания являлись последним оружием проигравших. Бушетта остался в проигрыше и потому его показания, как и показания других пентити, не могут служить образцом достоверности. Кроме того, в показаниях Бушетта есть и кое-что. Нечто превратившее их из субъективной версии событий в своего рода современный розетский камень. Бушетта объяснил следствию, как мыслят люди чести, изложил диковиное правило, которым они следуют, и описал причины, по которым мафиози часто пренебрегают этими правилами. Босс двух миров и в тюрьме ощущал силу этих правил и яростно отрицал тот факт, что стал Пентита и перестал быть человеком чести. Урок, преподанный Бушетой магистратам и историкам, состоит в том, что кодекс мафии следует принимать всерьез, из чего отнюдь не вытекает, что этот кодекс соблюдается мафией при любых обстоятельствах. Томаза Бушетто не уставал подчеркивать важность одного из правил кодекса Коза Ностре. Это правило касалось отношения к правде. Благодаря Бушетти мы теперь знаем, что правда для мафиози – вещь одновременно бесценная и губительная. При приеме в сицилийскую мафию кандидат в том числе клянется никогда не лгать заслуженным людям, вне зависимости от того, к какой семье они принадлежат. Единожды солгав, человек чести вступает на короткую дорогу к ванне с кислотой. В то же время удачно сконструированная ложь может быть чрезвычайно могущественным оружием в постоянной борьбе за власть внутри козаностры. Результат очевиден ⁇ острая паранойя. Как объяснил Бушетта, мафиоза живет в страхе перед осуждением не по законам обычных людей, но по злонамеренным сплетням, циркулирующим внутри козаностры. Страх, что кто-то скажет о нем дурное, преследует его постоянно. Учитывая данное обстоятельство, нас уже нисколько не удивляет тот факт, что все люди чести прекрасно умеют хранить молчание. Прежде чем сделаться государственным свидетелем, Бушетта как-то провел три года в одной камере с другим мафиоза, который убил еще одного человека чести, близкого друга Бушетты. На протяжении этих трех лет враги не обменялись ни единым оскорблением, они даже вместе праздновали Рождество. Бушетта знал, что его сокамерник осужден Коза Нострой на смерть, Невозможно догадаться, знал ли этот человек о своей неизбежной участи. Он был убит вскоре после того, как вышел из тюрьмы. Люди чести предпочитают ничего не говорить тем, кто заранее не осведомлен о предмете разговора. Общаются они посредством шифров, намеков, обрывков фраз, каменных взглядов, жестов и значимого молчания. В козан не принято спрашивать о чем-либо, выходящем за пределы необходимого. Никто даже не выражает вслух своего недоумения. Судья Фальконе заметил как-то, что истолкование знаков, жестов, загадочных фраз и пауз составляет одно из главных занятий мафиози. Бушета был весьма красноречив, когда пояснял, что значит жить в таком мире. В Коза Ностре существует обязанность говорить правду, но также и принято о многом умалчивать. И эта сдержанность, эти вещи, о которых молчат, лежат на людях чести, как неотвратимое проклятие. Из-за них все взаимоотношения становятся абсурдными, фальшивыми. Люди чести не желают вести откровенных разговоров, а еще в тех случаях, когда они о чем-либо говорят между собой, разговоры никогда не бывают пустыми. К примеру, если мафиоза А говорит мафиоза Б, что убил предпринимателя Х или что политик Y на крючке у Коза Ностры, он вполне возможно говорит правду. Если же нет, значит его слова – тактическая ложь, которая сама по себе значима не меньше, чем правда. Поэтому, начиная с Бушетты, мафиози уже не воспринимались как исключительно ненадежные свидетели, однако их показания требовали творческого анализа. Разобраться в показаниях мафиози, раскаявшихся или закоренелых, означает отыскать истину в переплетении правды и тактической лжи и подобрать другие свидетельства, подтверждающие или опровергающие полученный результат. Это необходимое условие написания достоверной истории мафии. Ее история складывается на основании сведений из традиционных источников, из полицейских досье, государственных запросов, газетных репортажей, воспоминаний, признаний и так далее. Но во множестве этих документов воспроизводят ли они дословно высказывания людей чести или представляют собой лишь бледные тени этих высказываний, обнаруживаются... Подобно окрашенным кровью каплям воды следы смертоносной игры, каковой, собственно, и является жизнь мафии. Поскольку в любой истории, не говоря уже о книге, которая осмеливается заглянуть в изолированный мир сицилийской мафии, непременно присутствует элемент сомнения. Моя книга не может служить последним и решающим доказательством вины или невиновности людей, упомянутых на ее страницах. История мафии не есть ретроспективный судебный процесс. Впрочем, выводы, к которым я прихожу, в той же мере не являются и догадками. Неправильно, да и бесполезно пытаться заключить давно умерших исторических персонажей в воображаемую тюрьму, однако мы можем проследить в десятилетиях характерный запах мафии. Есть такое итальянское присловие, до сих пор весьма отчетливый. В истории мафии множество персонажей и множество слоев. Соответственно, отдельные главы этой книги излагают собственные истории, от солдат к боссам, из света в тени обратно, от убийц к жертвам, врагам и соратникам, от беднейших из бедных до наиболее могущественных. В одной или двух главах, в связи с недостатком исторических свидетельств, мафия остается тем, чем часто представлялась, зловещей призрачной силой. Прежде чем перейти к рассказу о происхождении мафии, необходимо вкратце охарактеризовать жизнь внутри Коза Ностры. Жизнь, которая управляет неуклонно соблюдаемый кодекс мафиозной чести. Недавние перебежчики открыли нам глаза на образ мышления современных мафиози. Раньше об этом ничего не знали. Разумеется, использовать наши знания о вещах наподобие кодекса чести, дабы заполнить неизбежные пустые места в истории мафии, значит существенно упрощать ситуацию. При этом с годами становится совершенно очевидным, что знаменитая криминальная организация Сицилии на протяжении 140 лет с момента своего основания почти не менялась вместе с окружающим миром. Не было доброй мафии, которая вдруг испортилась и озлобилась. Не было традиционалистской мафии, которая затем осовременилась, организовалась и приобрела деловую хватку. Мир менялся, но сицилийская мафия лишь адаптировалась к этим переменам. Сегодня она та же самая, которая была при своем возникновении. Тайное общество, добивающееся власти и богатства через культивирование искусства безнаказанного убийства. Люди чести Бесчисленные фильмы и романы придали мафии зловещее очарование. Эти повествования оказались столь убедительными потому, что драматизировали повседневность, добавляя к ней холодок по коже, возникающий из сочетания опасности и непревзойденной хитрости. Мир кинематографической мафии есть мир, в котором конфликты, ощущаемые всеми и каждым, между соперничающими амбициями, обязательствами и семьями, становятся вопросами жизни и смерти. Будет одновременно ханжеством и ложью утверждать, что мафии, изображаемой в фильмах и романах, не существует. Она существует, но она стилизована. Мафиози, подобно всем прочим, обожают смотреть телевизор и ходить в кино, дабы полюбоваться на стилизованной версии их повседневной жизни на экранах. Томаза Бушетта был без ума от крестного отца, хотя считал, что сцена в конце фильма, когда мафиози целуют руку Майклу Карлеоне, не соответствует действительности. Конфликтующие между собой обязательства, которые движут Майклом Карлеоне в исполнении Аль Пачино, амбициозность, ответственность, долг перед семьей, на самом деле идентичны тем, которые определяют жизнь настоящих мафиози. Принципиальное отличие реальности от вымысла состоит в том, что никакое очарование кинематографа не выдерживает столкновения с ужасающей реальностью Коза Ностры. Менее очевидно, но не менее важно то обстоятельство, что история Майкла Корлеоне повествует о моральной угрозе неконтролируемой власти, тогда как настоящие сицилийские мафиози подчиняются Кодексу Чести, ограничивающему свободу их действий. «Человек чести» может манипулировать этими правилами, переписывать их и даже иногда пренебрегать ими. Однако он всегда помнит, что именно эти правила обеспечивают ему то или иное положение в глазах старших. Отсюда вовсе не следует, что кодекс мафиозной чести имеет сколько-нибудь прямое отношение к чести в представлении обычных людей. В козаностре слово ⁇ честь ⁇ наделено совершенно особым значением, оправдывающим многие поступки членов мафии, в том числе и подвиги Джовани Бруски, того самого человека, который несет ответственность за взрыв у Капачи. В козаностре Бруска был известен под прозвищем ⁇ Лоскана крестьяни ⁇ тот, кто режет глотки христианам. На Сицилии слово ⁇ христианин ⁇⁇ синоним слова ⁇ Человек ⁇ В мафиозных кругах быть христианином означает быть человеком чести. Бруско входил в состав отряда смерти, подчинявшегося непосредственно боссу боссов, главе корлеонцев, коротышке Тоториине. После взрыва в Капаче Джавани Бруско не бездельничал. Он убил босса семьи Алькама, который начал оспаривать власть Риины. Через несколько дней после этого убийства люди Бруски задушили беременную подругу жертвы. Затем Бруска прикончил чудовищно богатого бизнесмена и человека чести, не сумевшего воспользоваться своими политическими связями, чтобы защитить мафию от макси-процесса. Дальше было только хуже. Лоскана-крестьяне дружил с другим человеком чести Сантино Диматео, чей маленький сын Джузеппе часто играл с Бруской в семейном саду. Все это происходило до того, как Сантино Диматео решил поделиться тайнами Коза Ностры с государством. Он первым среди мафиози рассказал властям, как было спланировано и осуществлено убийство Фалькона. Выполняя распоряжения вышестоящих, Бруско похитил сына Диматео из гимнастического зала и продержал его в заложниках в погребе целых 26 месяцев. Наконец, в январе 1996 года, когда Джузеппе исполнилось 14, Бруско приказал задушить мальчика, а тело его растворить в кислоте. Лоскана Кристиани был арестован 20 мая 1996 года в сельской местности Близ-Агрежента. 400 полицейских окружили двухэтажный, похожий на коробку, дом, где укрывался мафиоза. Около 9 утра группа численностью в 30 человек проникла в здание через двери и окна. Бруско сидел за столом вместе с семьей и смотрел по телевизору передачу о Джованни Фальконе, четвертую годовщину со дня смерти которого отмечали в Италии накануне. В спальне полиция обнаружила платяной шкаф, битком набитые одежды от Армани и Версачи и большую красную сумку с 15 тысячами долларов в итальянской и американской валюте, а также два сотовых телефона и различные драгоценности, в том числе часы от Кортье. На столе в гостиной лежал пистолет с коротким стволом, пластиковый муляж оружия сына Бруски, Давида. Ныне Бруска сотрудничает с полицией. По его собственному устрашающе неопределенному признанию, он убил гораздо больше сотни, но меньше 200 человек. Вот что он заявил по поводу смерти Джузеппе Диматео. «Если бы у меня было время подумать или успокоиться, как бывало в других случаях, тогда, наверное, появилась бы маленькая надежда. Один шанс из тысячи из миллиона, что парень останется в живых». Но что уж теперь рассуждать, как оно могло бы выйти? В тот момент я просто не успел задуматься. В сицилийской мафии пугает то, что люди наподобие лоскана крестьяне отнюдь не считаются в ней отщепенцами. Их действия вполне совместимы с мафиозным кодексом чести, с тем, как по представлениям Коза Ностры должны вести себя заботливый муж и любящий отец. До того дня, когда он решил отдаться под защиту государства и поведать о своих преступлениях, все действия бруски – Включая убийство ребенка, немногим старше его собственного воспринимались другими муфиози как вполне справедливые и честные. После взрыва в Капачи ряды перебежчиков стали пополняться, причем некоторые из раскаявшихся оправдывали свое решение тем, что киллеры наподобие лоскана-крестьяне предали традиционные ценности и кодекс чести. Томмазо Бушета прибегнул к тому же доводу. «Не я оставил Коза Ностру, а Коза Ностра бросила меня». Но это утверждение по меньшей мере спорно, поскольку в рядах мафии предательство и жестокость всегда прекрасно сочетались с кодексом чести. Джованни Бруска куда более типичный мафиоза, чем могло бы показаться со слов некоторых перебежчиков. Новая послекопачийская волна Пентити позволила исследователям получить подтверждение ряда сведений о внутренней культуре мафии, сведений, предоставленных Бушетой и его соратниками. Сегодня ясно, что кодекс чести представляет собой гораздо большее, нежели просто свод правил. Стать человеком чести означает приобрести новую личность, вступить в новый этический универсум. Честь мафиоза — знак этой новой личности, этой новой этической принадлежности. Томазо Бушетто вкратце изложил Фальконы мафиозный кодекс чести в 1984 году. Он рассказал об инициационном обряде, в ходе которого кандидат приносит клятву молчания и верности до самой смерти, держа в руках горящий образ, обычное изображение благовещения. Прежде слухи об этом диковинном ритуале считались народными домыслами. Эта часть показаний Бушетты до сих пор кажется противоречащей здравому смыслу. Однако из признаний Бушеты лоска на крестьяне и других мафиози стало совершенно очевидно, что члены мафии принимают подобные ритуалы всерьез, как вопросы чести, жизни и смерти. Обряд посвящения показывает, что честь, как статус, полагается заслужить. До тех пор, пока он не стал человеком чести, кандидат в мафиозе находится под пристальным наблюдением и проходит испытания. Почти всегда необходимым условием для вступления в мафию является совершение убийства. В период подготовки кандидату постоянно напоминают, что пока не пройден ритуал, он никто. Ничто, помноженное на ноль. Поэтому инициация зачастую оказывается важнейшим событием в жизни мафиози. Сжигание священного образа символизирует смерть обычного человека и его возрождение в качестве человека чести. При посвящении кандидат приносит клятву повиновения. Это первая опора Кодекса Чести. Посвященный всегда послушен своему капу. Он никогда не спрашивает «зачем?». Один из способов осознания необходимости полного подчинения является одновременно самым главным испытанием. Имеется в виду способность убивать женщин и детей. Сицилийская мафия всегда выказывала трепетное отношение к подобным случаям. Мафиози не упускали случая упомянуть о том, что и пальцем не касались ни детей, ни женщин. Следует признать, что многие люди чести и вправду стремятся придерживаться этого принципа. Разумеется, коза Ностра не убивает младенцев направо и налево. Не в последнюю очередь из-за того, что такие убийства могут подпортить ее имидж и отпугнуть от нее даже ближайших сторонников. Тем не менее, Джузеппе Диматео был далеко не первым ребенком, погибшим от рук мафиози. Устранение женщин и детей признается бесчестным только в случае, если оно было совершено без необходимости. Насущной же эта операция становится, когда на кону оказывается жизнь мафиоза, Между тем, нередко бывает, что человек подвергает собственную жизнь опасности, просто вступив в Коза Ностру. Как почти все преступления мафии, убийство Джузеппе Диматео было совершено с общего согласия. Смерть мальчика оказалась частью стратегии, избранной лидерами Коза Ностры для борьбы с перебежчиками, признание которых ставили под угрозу всю организацию а поскольку решение было принято коллегиально и сделалось тем самым частью политики организации, не исполнить его означало бы нарушить кодекс чести. Здесь и пригодилась клятва повиновения. Мафиоза, осуществивший приговор и своими руками задушивший Джузеппе Дематео по приказу Бруски, позднее объяснял суду. «Если хочешь сделать карьеру, надо всегда соответствовать. Я хотел подняться повыше, так что согласился с самого начала». Знал, что, коли получится, все будет как надо. Я был солдатом козаностры, подчинялся приказам. Мне следовало задушить мальца, чтобы взобраться наверх. И я его задушил. Такие дела. Честь приобретается через послушание. В награду за соответствие мафиозе получают дополнительные баллы, а через них доступ к большему количеству денег, большим объемам информации, большей власти. Принадлежность к козаностре наделяет человека теми же преимуществами, что и принадлежность к другим организациям. Возможность карьерного роста, осознание собственного статуса, развитие чувства коллективизма, шанс переложить ответственность, моральную и иную, на вышестоящих и тому подобное. Все перечисленные позиции – суть неотъемлемые элементы мафиозного кодекса чести. Честь также предусматривает искренность по отношению к другим людям чести и, следовательно, провоцирует знаменитую эффемистическую манеру речи мафиози. Джованни Бруско вспоминал, что, встретившись в Нью-Джерси с американскими мафиози, он был потрясен их болтливостью. В его честь был организован ужин. Едва войдя в ресторан, Бруско с изумлением отметил, что все без исключения местные мафиози привели с собой любовниц. Мало того, они открыто обсуждали, кто из собравшихся, к какой мафиозной семье принадлежит. На Сицилии никому из нас и в голову не пришло бы говорить о таких вещах в ресторане. Да и наедине, если уж на то пошло. Все и так знают ровно столько, сколько им нужно знать. По словам Бруски, он настолько растерялся, что извинился и ушел. Другой подход, заключил он свои рассуждения о встрече с американцами. Они живут при свете дня и убивают только в крайнем случае, когда больше некуда деваться. Такой резни, как бывает у нас на Сицилии, им и не снилось. Обязанность мафиози говорить правду частично призвана обеспечить взаимное доверие, которое, как правило, в дефиците среди преступников. Потребность в доверии также объясняют те статьи Кодекса мафии, где говорится о сексе и браке. Новые посвященные клянутся не иметь доходов с проституцией. Переспать с женой другого мафиоза означает подписать себе смертный приговор. Более того, если мафиоза увлекается азартными играми и женщинами и кичится своим богатством, скорее всего, его сочтут незаслуживающим доверия и потому вполне заменимым. Тот, кто придерживается правил кодекса, демонстрирует своим соратникам, что на него можно положиться. По той же причине высшее руководство мафии демонстративно пачкает руки, к культуре организации вообще присущ старомодный патриархальный мачизм. К примеру, деловое расписание добропорядочного мафиоза должно включать в себя мужские развлечения, охоту и участие в банкетах. Честь также включает в себя верность. Членство в почетной организации, как именуют мафиозе свой синдикат, влечет за собой формирование новых привязанностей, куда более значимых, нежели кровные узы. Честь требует от мафиоза ставить интересы коза-ностры выше родственных интересов. Энсо Бруско, брат Лоскана Кристиане, Также работал на мафию, участвовал в убийствах, но так и не стал человеком чести. Как и подобает, он не задавал вопроса «почему». О деяниях своих родичей-членов Козаностры он узнавал из слухов и газетных статей, а потому долгое время и не подозревал, что его отец – босс местного Мандамента района. Иными словами, хотя Энсо Бруско участвовал в операциях и входил в ту же семью, что и люди чести, он не был посвящен в деятельность семьи с большой буквы. Обратное неверно в том отношении, что босс мафии в полном праве наблюдать за личной жизнью своих подчиненных и вмешиваться в нее. Например, чтобы жениться, мафиоза чаще всего должен получить разрешение у своего капо. Для организации жизненно необходимо, чтобы ее члены выбирали себе партнеров разумно, а в браке вели себя достойно. По правде сказать, у мафиози гораздо больше причин доставлять удовольствие своим женам, нежели у обычных людей. Разочарованная браком жена мафиоза способна причинить урон организации в целом хотя бы через обращение в полицию. Члены Коза Ностры блюдут престиж своих супруг. Табуна Адюльтер во многом объясняется тем, что, как пояснял судья Фалькона, жены людей чести не должны подвергаться унижениям в своей социальной среде. Мафиози часто женятся на сестрах и дочерях других людей чести, на женщинах, которые всю жизнь провели в кругу мафии, И потому с высокой долей вероятности будут играть скромную подчиненную роль, предназначенную им организацией. Несмотря на свое подчиненное положение, женщины могут помогать мужчинам. Это допускается кодексом. Однако они не могут официально вступить в мафию. Звание «человек чести» сугубо мужская привилегия. Тем не менее, честь мафиоза повышает престиж его супруги, а приличное поведение жены дает мужу дополнительные баллы чести. Судья Фалькона однажды сравнил вступление в мафию с обращением в веру. Нельзя перестать быть священником или мафиозом. Параллели между мафией и религией этим не ограничиваются, во многом потому, что многие люди чести являются верующими. Босс Катани Нитта Санта-Паула построил на своей вилле часовинку с алтарем. По словам одного Пентита, тот же самый Санта-Паула приказал задушить и бросить в колодец четверых юнцов, напавших на его мать. Нынешний главный босс Бернардо Провенцана по прозвищу Трактор общается с подчиненными из тайного логова, посылая им записки. Некоторые полиции удалось перехватить. Все они содержат благословение и обращение к небесному покровительству. «Я всей душой желаю быть слугой Господним». Один из боссов, возглавлявших, подобно Ласкана, крестьяне отряд смерти, молился перед каждой операцией. «Господи, воля Твоя, это они хотят погибнуть, а на мне вины нет». Подобные сантименты в известной мере суть проявления терпимости, которую католическая церковь проявляла по отношению к мафии на протяжении многих лет. Церковники нередко воспринимали людей, чье могущество возникло на крови, так будто они ничем не отличались от прочих обыденных грешников. Церковь не обращала внимания на зловещее влияние мафии, поскольку последняя, как казалось, исповедует те же христианские ценности – почтительность, смирение, уважение к традициям, святость семьи. Более того, церковь охотно принимала подношения из богатств, накопленных нечестным путем. Ей достаточно было видеть в Коске множественное число от Коска сообщества верующих, поэтому она доверяла управление благотворительными фондами администраторам с руками по локоть в крови. Среди служителей церкви, как не чудовищно это прозвучит, были даже убийцы. История взаимоотношений церкви с мафией пестрит подобными эпизодами. Но дело отнюдь не в том, что мафия, как утверждают некоторые, представляет собой своеобразное ответвление католической церкви. Религия мафиоза не имеет ничего общего с церковью, как социальным институтом. На деле тайна религиозности мафии заключается в том, что религия и мафиозный кодекс чести служат одной и той же цели. Они выражают одно и то же на разных языках. Религиозность мафии порождает чувство принадлежности, сопричастности и доверия, плюс свод гибких правил, опирающихся на церковную лексику, тогда как кодекс чести апеллирует к рыцарским чувствам, пользовавшимися популярностью в тот период, когда мафия только зарождалась. Как и честь, религия помогает мафиози оправдывать свои действия перед самими собой, перед другими, перед семьями. Мафиози часто считают, что убивают во имя чего-то большего, нежели деньги и власть. Пытаясь определить это большее, они чаще всего употребляют слова «честь» и «бог». Религия, которую исповедуют мафиози и члены их семей, находится в универсуме мафиозного кодекса чести. Крайне сложно установить, где заканчивается искренняя, пускай ошибочная вера, и где начинается циничный обман. Чтобы понять образ мышления мафии, нужно отдавать себе отчет в том, что в сознании каждого члена организации правила чести соседствуют с расчетливостью, ложью и безжалостной жестокостью. Тем самым честь выступает как знак профессиональных достижений, система внутренних ценностей и как тотем, как олицетворение групповой идентичности организации, которая трактует себя как стоящую выше добра и зла. Поэтому честь не имеет ничего общего с сицилийскими традициями, рыцарством или католицизмом. Выражается ли она в религиозных терминах или в псевдоаристократическом наречии? Вся жизнь мафиози определяется кодексом, безоговорочно подчиняющим интересы отдельных членов мафии, интересам организации в целом. Когда все складывается удачно, кодекс внушает мафиози чувство гордости за себя и своих соратников. Мафиози из Катании Антонио Кальдерона заявил «Мы мафиози, все прочие обыкновенные люди». Под этими словами подписался бы любой член мафии. Однако именно по этой причине мафиоза без чести никто, он мертвец. Для члена Коза Ностры потерпеть поражение в одной из многочисленных междуусобных стычек и потерять честь — совершенно равнозначное событие. Неудивительно поэтому, что решение нарушить Кодекс Чести и стать государственным свидетелем оказывает на некоторых мафиози травматическое воздействие. Ведь оно означает отказ от коллектива, разрыв дружеских и семейных уз, попытку примириться с жизнью, основанной на убийствах, и автоматический смертный приговор. Джованни Бруско утверждал, что ему потребовалось гораздо больше мужества, чтобы принять подобное решение, чем чтобы убивать. Нина Джоэ, так звали того мафиоза, который шептал «Вай», когда Бруско готовился нажать на кнопку у Капачи. Будучи арестован и помещен в одиночную камеру летом 1993 года, Джоэ начал ощущать бремя долгих лет, прожитых по правилам Коза Ностры. Он знал, что полиции удалось прослушать часть его разговоров и что в этих разговорах он, сам того не желая, выдал государству других членов организации, то есть невольно нарушил священнейшую из заповедей Коза Ностры. Он чувствовал, как среди его товарищей по заключению нарастает напряжение. Чем тяжелее становилось бремя, тем больше Джоя нервничал. Он отпустил бороду и перестал следить за своей одеждой. Людям чести даже в тюрьме полагается поддерживать достоинство, Посему внешний вид Джоя лишь усугублял опасения тех, кто окружал его в тюрьме. Мафиози боялись, что он сломается и выложит полиции все, что знает. Однако 28 июля 1993 года Джоя повесился в камере на шнурках своих теннисок. Для людей чести кончать жизнь самоубийством крайне нетипично. Посмертная записка Джоя может послужить финальным примером того, что значит жить и умирать по кодексу чести. Этим вечером я обрету покой и безмятежность, которые утратил лет 17 назад при посвящении в Козаностру. Утратив их, я превратился в чудовище и оставался чудовищем до тех пор, пока не взял в руки карандаш, чтобы написать эти строки. Прежде чем уйти, прошу прощения у своей матери и у Господа Бога, потому что их любовь не ведает пределов. Остальной мир, я знаю, никогда меня не простит. Вопрос, возникающий у историка, который лицезрел эту картину из жизни Коза Ностры, гласит «Всегда ли так бывает?» Ответ на удивление прост. Никто не может сказать наверняка. Пентити неоднократно давали показания в полиции, но разговор всегда шел о конкретных преступлениях, а не о том, каково это быть мафиоза. Но те немногие свидетельства, которыми мы располагаем, дают основания считать, что жизнь мафиози так или иначе строится вокруг Кодекса Чести. В конце концов, не будь его, мафия вряд ли просуществовала бы так долго. Более того, могла бы и вовсе не возникнуть.